20. «Нет!» — в горле Алисы булькнула. «Нет, не могу!» — булькнула ещё громче. «Меня сейчас вырвет! Извините!» И она отскочила из светового круга лампы Коумана во мрак гостиной Никерсонов, которая широкой аркой соединялась с кухней. Клай услышал глухой стук. Должно быть, она опустилась на колени на ковре. Снова булькающие звуки... Пауза, а потом ее вырвало. Он, можно сказать, испытал облегчение. «Господи!» — прошептал Том. Набрал полную грудь воздуха. Голос у него завибрировал и при этом прибавил в пронзительности. «Господи!» «Том?» Клай повернулся к коротышке, увидел, что того качает, понял, что он вот-вот лишится чувств. Почему нет? Эти окровавленные останки были его соседями. «Том!» — Клай заступил между ним и двумя телами на кухонном полу, между ним и лужами крови, которая в ярком белом свете лампы колмана выглядела чёрной, как тушь. Свободной рукой похлопал Тома по щеке. «Не падай в обморок!» Когда увидел, что Тома перестала качать, заговорил тише. «Иди в другую комнату и позаботься о Алисе». Я займусь кухней. «Зачем тебе туда заходить?» — спросил Том. «Это Бет Никерсон с ее мозгами. С ее мозгами, разлетевшимися...» Он шумно сглотнул. В горле что-то щелкнуло. Лица почти не осталось, но я узнал ее по синему свитеру с белыми снежинками. А у стойки, по центру кухни, лежит Хейди. Их дочь. Я узнал ее даже в... Он тряхнул головой, чтобы разогнать застилавший разум туман. Потом повторил. «Зачем тебе туда заходить?» «Я почти на сто процентов уверен, что видел то самое, зачем мы сюда пришли». Клай поразила звучащее в собственном голосе спокойствие. «На кухне?» Том попытался заглянуть мимо него, но Клай блокировал его поле зрения. «Доверься мне. Идите к Алисе. Если она сможет, оба поищите оружие. Крикните, когда найдете клад. И будь осторожен. Возможно, мистер Никерсон тоже где-то здесь. Я хочу сказать, мы можем предположить, что он был на работе, когда все это произошло. Но, как говорит отец Алисы... «Человек предполагает, а Бог располагает», — повторил Том. Сподобился на жалкую улыбку. «Все понял». Он начал поворачиваться, потом вновь посмотрел на Клая. «Мне без разницы, куда мы пойдем, Клай, но я не хочу задерживаться здесь дольше, чем это необходимо. Я не питал особой любви к Арне и Бет Никерсенам, но они были моими соседями и относились ко мне гораздо лучше, чем этот идиот Скотт Тони, который жил на соседнем со мной участке». «Понимаю». он включил фонарь и ушёл в гостиную Никерсонов. Клай услышал, как он что-то шепчет Алисе, успокаивает её. Собрав волю в кулак, Клай направился на кухню, высоко подняв лампу Коумана, переступая через лужи крови на деревянном полу. Она уже засохла, но он всё равно не хотел шагать по крови. Девочка, которая лежала у стойки, была высокой. Но волосы, забранные в два хвостика и угловатость тела, показывали, что она на два или три года моложе Алисы. Шея изогнулась, мёртвые глаза будто выдавила из орбит. Волосы у неё были цвета соломы, но на левой половине головы, той половине, куда пришёлся удар, который унёс её жизнь, стали тёмно-муарвы, как и пятна на полу. Её мать привалилась к разделочному столику справа от плиты, где полки из вишнёвого дерева сходились, образуя угол. Руки её были мертвенно белыми от муки. Она лежала, неприлично раскинув окровавленные, искусанные ноги. Однажды, до того, как начал работать над молотиражным комиксом под названием «Матская битва», Клай нашел в интернете подборку фотографий, на которых запечатлели людей, убитых выстрелом в упор, думая, что они смогут пригодиться в работе. Не пригодились. Раны после выстрела в упор отличал какой-то особый фатализм, и вот теперь он видел такую рану наяву. Левый глаз Бет Никерсон выплеснулся на лоб и на щеку. Правый закатился под века, словно она хотела посмотреть, что у нее в голове. Ее черные волосы и немалая часть серого вещества оказались на дверцах из вишневого дерева той полки, рядом с которой она стояла, когда нажимала на спусковой крючок. Над ней жужжало несколько мух. Плая начала мутить. Он отвернулся и прикрыл рот рукой. Сказал себе, что должен взять нервы под контроль. В гостиная Лису перестала рвать, он слышал, как она переговаривается с Томом, и без того тихие голоса удалялись, они уходили вглубь дома. И он не хотел, чтобы она пошла на второй заход. «Думая о них, как о муляжах, декорациях к фильму», — сказал он себе, но знал, что ничего у него не получится. Повернувшись, сосредоточился не на телах, а на других вещах, лежащих на полу. Это помогло. Оружие он уже видел. Кухня была просторной, и оружие лежало далеко от двери, у противоположной стены, из зазора между холодильником и одним из буфетов выглядывал ствол. Впервые увидев мертвую женщину и мертвую девочку, Клайд тут же отвел взгляд, и он случайно упал на ствол. «Но, может, я знал, что на кухне должно быть оружие». Теперь он видел, где оно находилось раньше. Крепилось в специальном зажиме между настенным телевизором и большой электрической машинкой для открывания консервных банок. «Они помешаны не только на оружии, но и на современных штучках», — говорил Том. «Да». «Пистолет на кухне, который только и ждет, чтобы ты его схватил. Если это не лучшее, что есть в двух мирах, тогда что?» «Клай!» — голос Алисы, далекий. «Что?» — шум шагов, поднимающихся по ступеням. Снова голос Алисы уже из гостиной. «Том говорит, ты просил дать знать, если мы найдем клад. Так мы его нашли?» Внизу, в рабочем кабинете, оружие полным-полно. И винтовки, и пистолеты. Все опечатано с наклейками охранной фирмы. Поэтому нас теперь, наверное, арестуют. Это шутка. Ты идешь? Через минуту, маленькая. Сюда не входи. Не волнуйся. И ты не задерживайся, а не то тебе станет дурно. Да только дурно ему стать уже не могло. куда там? Собственные ощущения забылись. На залитом кровью деревянном полу кухни Никерсонов лежали еще два предмета. Во-первых, скалка, и понятно почему. На центральной стойке в кухне стояла жестяная форма для пирога, миска, в каких замешивают тесто, и ярко-желтая банка с надписью «Мука». Помимо скалки, на полу, не так уж и далеко от рук Хейди, Лежал сотовый телефон, какой мог нравиться только подростку, синий с переводными картинками, большими оранжевыми маргаритками, разбросанными по корпусу. Клай уже видел, как все произошло, пусть он этого и не хотел. Бет Никерсон решила испечь пирог. Знала о том, какой кошмар творится в Бостоне, в Америке и, может, во всем мире. Об этом, возможно, говорили по телевизору. Если так, то крэзи-грамму она получила не по телевизору. Клай в этом не сомневался. Её получила дочь. Да-да. И Хейдина бросилась на мать. Пыталась Бет Никерсон урезонить дочь, прежде чем сшибла её на пол ударом скалки, или ударила сразу. Не из ярости, а от боли и страха. В любом случае этого удара не хватило. Эбет была без брюк, в длинном свитере, но с голыми ногами. Клай потянул на себя низ свитера женщины, очень осторожно, прикрывая простенькие домашние трусики, которые она успела обделать перед смертью. Хейди, не старше четырнадцати, а скорее только двенадцатилетняя, должно быть, рычало на том варварском бессмысленном языке, который, похоже, они все выучили, получив полную дозу лишающей разума сыворотки. Произносилось что-то вроде ар И лах! Казаллахкан!» Первый удар с калкой сшиб с ног, но не лишил чувств, и обезумевшая девочка набросилась на ноги матери. Не покусывала их, орвала зубами, иной раз добираясь до кости. Клай видел следы не только от зубов, но и от корректирующих прикус пластинок. И тогда, вероятно, крича, безусловно, испытывая дикую боль, наверняка не соображая, что делает, Бетт Никерсон ударила снова, на этот раз гораздо сильнее. Клай буквально услышал приглушенный треск, когда у девочки сломалась шея. Любимая дочь лежала мертвой на полу модерновой кухни, с корректирующими пластинками на зубах и модерновым сотовым телефоном, выскользнувшим из вытянутой руки. Успела ли её мать осознать, что к чему, прежде чем выхватила оружие из настенного зажима между телевизором и электрической открывалкой для консервов, где оно, бог знает сколько времени, ждало появления на этой чистенькой, днём залитой солнечным светом кухне грабителя или насильника? Клай подумал, что нет. Клай подумал, что паузы не было. Она хотела догнать улетающую душу дочери, пока объяснение совершенного ею еще оставалось на губах. Клай направился к видневшемуся из-за буфета стволу. Учитывая любовь Арни Никерсона к техническим новинкам, надеялся найти автоматический пистолет, может, даже с лазерным прицелом. но его ждал незамысловатый револьвер, известный с давнишних времен кольт сорок пятого калибра. И Клай нашел такой выбор разумным. Жена Арнии с таким оружием наверняка чувствовала себя спокойно и уверенно. Когда возникла бы необходимость пустить его в ход, не пришлось бы проверять, заряжено оно ну или нет, или при втором варианте искать обойму за баночками со специями. Не пришлось бы передергивать затвор, чтобы убедиться, что патрон в патронике. Нет, с этим старым боевым конём требовалось лишь откинуть барабан, что Клай с лёгкостью и сделал. Он нарисовал тысячи вариаций этого самого револьвера для своего тёмного скитальца. Как он и ожидал, из шести гнёзд пустовало только одно. Потом вытряс из гнезда один из патронов, заранее зная, что он найдёт. Свой револьвер сорок пятого калибра... Бет Никерсон зарядила патронами с запрещенными законом пулями-убийцами. С полон наконечником. Не приходилось удивляться, что ей снесло верхнюю часть головы. Странно, что осталась нижняя. Он посмотрел на останки, лежащие в углу женщины, и заплакал. «Клай!» — на этот раз его позвал Том, поднявшийся по лестнице из подвала. «Слушай, у Арни есть все!» «Готов спорить, этого автоматического оружия хватило бы, чтобы получить приличный срок у Уолполи. Клай, ты в порядке?» Тюрьма штата Массачусетс в одноимённом городе. «Уже иду», — Клай вытер глаза. Поставил револьвер на предохранительный взвод и сунул за пояс. Потом достал нож и положил на разделочный столик Бетт Никерсон. Словно они поменялись. «Дай мне ещё пять минут. Замётано!» Клай услышал, как Том спускается в расположенный в подвале арсенал Арни Никерсона и улыбнулся, несмотря на слёзы, которые ещё катились по щекам. «Да, об этом стоило помнить. Запусти добропорядочного коротышку Гея из Молдена в комнату с оружием и дай поиграть с ним, так он начинает говорить замётано, как Сильвестр Сталлоне». лай принялся выдвигать ящики. В третьем, под кухонными полотенцами, нашел тяжелую красную коробку с надписью «Защитник Америки», калибр 45, «Защитник Америки», 50 патронов. Сунул коробку в карман и пошел к Тому и Алисе. Ему хотелось как можно быстрее убраться из этого дома. Оставалось только убедить их не брать с собой весь арсенал Арни Никерсона. Уже в арке он остановился, оглянулся, высоко подняв лампу Коумана. Стягивание свитера, если и помогло, то чуть-чуть. Они все равно оставались трупами, с ранами такими же обнаженными, как иной, когда сын увидел его пьяным. Он мог найти что-нибудь и прикрыть их тела, но однажды, начав прикрывать тела, чем бы он закончил? Кем? Телом Шерон? Его сына? «Не дай Бог», — прошептал он, но сомневался, что Бог делает все, о чем его не попроси. Он опустил лампу и последовал вниз, пляшущим лучам фонарей Алисы и Тома.